Лев Устинов. Золотая собака. Издательство Бамбук, 2000 год. Серый кот Бамбур прыгнул на забор, где сидел чёрный кот Бурбам, и выпалил ему потрясающую новость. Слушай, в нашем городе появилась очень странная собака. Рыжая, рыжая. И она совсем не нападает на кошек. Бурбам настороженно покосился одним глазом на бамбура. Но известие это было таким удивительным, что бамбур и бурбам первый раз за всю жизнь не затеили драку. "Ну а если перебежать дорогу перед самым её носом?" мрачно спросил бурбам. Слушай, уже три кота пробовали сделать это. Ну и что? Слушай, она даже не посмотрела в их сторону. Ну а если фыркнуть прямо ей в морду? Слушай, и это пробовали. Ну тогда она просто никакая не собака. Отрезал бурбам и сделал вид, будто ему плевать на рыжую собаку. А хозяин бамбура прибежал к хозяину Бурбама и еле отдышавшись торопливо зашептал: "Слушай, что я сейчас узнал?" "Ну и что же ты узнал?" спросил хозяин Бурбама. "Слушай, в нашем городе появилась собака с золотой шерстью. Ну и плевать мне на неё с высокой колокольни, мало ли рыжих собак таскается по земле". Слушай, у этой собаки шерсть из настоящего чистого золота. Ну хорошо. Если ты с утра напился как свинья, то не болтай глупости и иди-ка своей дорогой. Слушай, всё, что я говорю, чистая правда. Клянусь подошвами своих клиентов. Да, я забыл вам сказать, что хозяин кота Бамбура был сапожником, а для сапожника это очень серьёзная клятва. И хозяин кота Бурбама поверил. Ну тогда надо поймать эту собаку, остричь и разбогатеть. Слушай, в том-то и дело, что она никому в руки не даётся. Ну а что ей тогда нужно в нашем городе? Слушай, всё дело в том, что она ищет себе хозяина. Сапожник удивлённо вскинул брови. Надо же, даже золотая собака не хочет быть бездомной. Ну и прекрасно, если она действительно золотая, я согласен быть её хозяином. Слушай, всё не так просто, как ты думаешь. Она хочет, чтобы у её хозяина было доброе сердце. А у меня доброе сердце, и у меня тоже. Но ей нужно не такое, как у нас, а совсем-совсем другое. Сапожник скорбно вздохнул. А мы с тобой столько раз обманывали своих клиентов. Ну, ты говоришь ерунду. Надо устроить облаву, поймать ее и острить. И клянусь. Всеми швами на камзолах моих клиентов я это сделаю. Теперь вы, наверное, уже догадались, что хозяин бурбама был портным. Он произнёс грозную портновскую клятву, но сапожник только головой покачал. Слушай, даже если ты сумеешь её поймать и остричь, кроме рыжей собачьей шерсти, у тебя в доме ничего не прибавится. Надо чтобы она сама этого захотела, только тогда её шерсть превратится в золото. Ну и чудеса. В таком случае надо сделать ей подарок. Перед хорошим подарком никто не устоит, даже наш бургомистр. Она устоит, ответил сапожник. А сам торопливо попрощался и побежал срочно делать красивые сапожки размером как раз на собачью ногу. Как только сапожник ушёл, портной скинул со стола плащ, который он шил для пекаря, вынул из сундука самую красивую ткань и начал кроить изящный собачий камзол. Ему уже приходилось делать такие камзолы для собак богатых господ. И слухи о золотой собаке понеслись по городу с такой скоростью, что даже самый знаменитый чемпион мира по бегу не смог бы их догнать. В этом городе в домах были очень толстые каменные стены, но что удивительнее всего, чем толще были стены домов, тем быстрее просачивались сквозь них слухи. Прямо даже не просачивались, а проскакивали. Весь город переполошился. Бедные мечтали разбогатеть, а богатые стать ещё богаче. И всё сквозь прикрытые ставни следили за своей улицей. Не появилась ли на ней золотая собака? В некоторых семьях даже дежурство установили, чтобы не пропустить своё счастье. А рыжая собака бежала по городу, принюхивалась и прислушивалась. И на той улице, где она появлялась, сразу распахивались ставни, открывались окна. Хозяева этих окон высовывались наружу, так что чуть не сваливались вниз, и стараясь перекричать друг друга, хвалились своей щедростью и добротой. Когда рыжая собака, быстро перебирая своими короткими лапами и подрагивая длинными ушами и квадратной симпатичной мордочкой, вбежала на улицу пекарей, они все разом закричали: Эй, сосед! закричал пекарь в белом колпаке. Пекарь в желтом колпаке, я выпекаю самый лучший хлеб по всем городу. Приходите в гости, я могу угостить вам с этим хлебом. Вы ошибаетесь, мой сосед! вежливо прокричал ему пекарь в желтом колпаке. Лучший хлеб в городе как раз выпекаю я, и как раз я могу угостить вас этим хлебом. А как только она стала поворачивать на улицу Шляпников, живущий в угловом доме пекарь. В розовом колпаке закричал живущему напротив шляпнику: "Господин шляпник, я принял очень важное решение. Я буду всю жизнь дарить вам каждый день по одному кренделю, совершенно бесплатно". "Опять ты готовишь мне какой-то подвох, негодяй!" крикнул шляпник. Но в этот момент он увидел золотую собаку и сразу стал таким почтительным, как будто в его лавку вошёл очень богатый покупатель. Я вас понимаю. Конечно, я вас понимаю, и в знак благодарности буду дарить вам каждый год новую шляпу бесплатно. Как говорится, благодарность за благодарность. И попытался рассмеяться как можно добродушнее. Трудна эта работа. быть вежливым. Он высунулся из окна больше, чем наполовину своей длины, и истошным голосом стал вопить вслед собаке: "У меня самое доброе сердце в этом доме, самое доброе сердце на этой улице, в этом городе и даже самое доброе сердце на всём белом свете". Но такого визгливого вранья не выдержал даже подоконник. Он рухнул вместе с крикуном на тротуар, и налбу хозяина подоконника вскочила такая шишка, что теперь ему, вероятно, придётся носить шляпы на 5 размеров больше, чем раньше. Несчастный хвостун, так жестоко наказанный за хвоставство, потёр свою огромную шишку, вскочил на ноги и злобно крикнул булочнику: "А дай мою шляпу, негодяй!"